антон емельянов сергей савинов мир карика книга 13 темный рыцарь пролог я открыл глаза черная башня легонько содрогнулась словно от порыва ветра кажется кто-то решил заглянуть ко мне в гости мое сознание еще не отошло от долгого сна но кажется пока хватало и малой части меня чтобы разобраться в происходящем Я даже не стал подниматься с трона. Просто выпустил наружу свой «дух», взял под контроль тело бывшего владыки зла Зейба Карруса, из которого я в свое время сделал такого удачного кадавра, и только тогда, наконец, потянулся. Мертвым мышцам это было совсем не нужно, просто привычка. Да и надо было стряхнуть с себя осыпавшийся пылью стальной доспех. Кажется, прошло немало времени с того момента, как я запер себя в башне». А Майя с Кейси до сих пор не вернулись. Эта мысль батом ударила в голову, но я постарался от нее отстраниться. Я чувствовал их. Они все еще находились за границей миров, все еще искали путь назад. А я все так же мог лишь ждать их возвращения и поддерживать связь между нами, делая их бессмертными. «Так, может быть, хватит ждать?» Внутренний голос поднял голову. «Пробей путь за границу, найди их сам». «Если Бо расскажет, куда именно их засунул, выбей из него эту информацию». «Он мог измениться?» Кет действительно задумался об этом варианте. «Старый Бо, каким он был во время войны за новые миры, умер бы, не сказав ни слова. Более того, он не выдал бы интересующую меня информацию ни жестом, ни молчанием. О, он был достаточно хорош, чтобы не рассчитывать на такие подарки». Но кто знает, что стало с ним теперь? Значит, есть еще один повод выбраться наружу, разобраться с непрошенными гостями и узнать, что творится во внешнем мире. Вместо разрушенных доспехов на своем кадавре я создал новое. А потом одним прыжком, раздвинув перед собой стену тронного зала и скрывавшей его пирамиды, перенес себя к границе своего мира, туда, куда посмел вторгнуться какой-то чужак. А! Вот и ты, страж мира зла, первого мира, подчиненного темным котом. Передо мной, во главе целой армии, из десяти тысяч, закованных в голубую сталь рыцарей, стоял какой-то пацан с длинными белыми волосами. И ведь даже завиться где-то успел. Хотя, судя по его речи, он прекрасно знал, куда лез. Кто ты? Я продолжил осматривать чужаков. Несмотря на прошедшее время, ничего необычного в них не было. Неплохая боевая группа по силе, равные белым маскам, а сам лидер... У него, конечно, лика не было, но вот путь князя он открыть смог, и даже прошел его до самого конца. Ничего опасного, если, конечно, я выключу мозги и забуду о том, что подобный тип просто не должен был ко мне пробиться. «Я Авольф VII, первый рыцарь Ордена Светлой Гнили. Великий магистр говорил с самими богами, и те открыли мне путь сюда, чтобы я сразил тебя». Парень был преисполнен пафоса. Светлая гниль. Меня больше заинтересовали стихии, которые пошли против меня. Ну и тот факт, что последователи Сарики и Бо, кем бы они ни были, до сих пор находятся друг с другом в союзе. «Проход в мир темного кота закрыт. Беги или умрёшь!» Я ответил механическим голосом, решив не выходить из образа стража, за которого меня приняли. В голове мелькнула мысль. А что я буду делать, если вся эта армия решит меня послушать и на самом деле сбежит? Если дать им уйти, это нанесет серьезный урон моей темной репутации. Вот что значит браться за серьезные дела, так и не проснувшись. Можно и ошибки допустить. К счастью, рыцарь с цифрами в имени и титуле оказался достаточно упертым, чтобы меня не подставить. Я не уйду! Великий магистр сказала, что со мной сразится сам темный кот я смогу поразить его и все зло, что живет в каждом из миров». Кажется, парень сам верил в то, о чем говорил, и спасибо его болтливости. Если честно, я уже собирался призвать силу всех своих алтарей обмана и ударить по этой толпе чужаков, выкидывая их с такой помпой, чтобы никому не повадно было снова сюда соваться. Но тут проснулась еще одна, более мудрая часть меня и остановила от поспешных поступков. Первая странность, которую я уже замечал, то, как такие слабаки смогли сюда попасть. Вторая — тот, кто отправил их в мир зла, явно знал меня, а значит, знал и то, что я не буду сдерживаться из-за какого-нибудь глупого благородства. Вывод — неизвестный кукловод как раз и хотел, чтобы я ударил по этому выскочке изо всех сил. Для чего? Перед глазами развернулась полупрозрачная пирамида позволяя взглянуть на собравшиеся передо мной силы через призму стихий зла и обмана. И сразу же стало видно, как в задних рядах стараются прикинуться обычными воинами обладатели девяти ликов второго уровня. Ну вот, все и встало на свои места. Лики гнили и артефакты слежения, которыми они были обвешаны со всех сторон, могли означать только одно. Мои враги хотели использовать этого рыцаря, чтобы, когда я его уничтожу, отследить расположение моих алтарей. А потом уже, не привлекая лишнего внимания, попробовать прибрать их силу себе. Неплохо, но недостаточно хорошо, чтобы впечатлить меня. Сознание скользнуло вперед, отследило, откуда тянутся ниточки к этому отряду, и уже хотело нанести удар именно по тому миру, когда в моей голове родилась новая идея. Кем бы ни была эта великая магистра, о которой болтал рыцарь, она неплохо постаралась. Подготовила план первого уровня, второго. Возможно, она даже готова к тому, что я ударю по ней самой. Вот только я ведь могу поступить немного проще. Почти так, как она сама хотела расправиться со мной. Разберусь с проблемами чужими руками. «Так, кот, примет мой вызов!» А Вольф седьмой снова пафосно возвысил голос. «Смотрите!» Вместо ответа я создал огромный портал до самого горизонта показав один из пустых внешних миров, куда параллельно открыл еще один проход уже без всяких внешних эффектов. Щелчок пальцами, я направил в сторону того мира части накопленных в моих алтарях силы. 3 два, один. Обратный отсчет подошел к концу, трех секунд оказалось достаточно, чтобы сковать коркой воплощенного лика обмана всю планету, а потом я запустил дестабилизацию, взрывая все к чертям собачьим. Вышло довольно эпично. Эхо уничтоженного мира докатилось до всех, кто был достаточно силен, чтобы его слышать, а те, кто стояли передо мной, еще и увидели все в действии. Но именно увидели. Сам процесс уничтожения был слишком далеко от шпионов светлой гнили, что за дурацкое название, чтобы они смогли что-то отследить. «Зачем ты это сделал? Там же мог кто-то жить!» На глаза Авольфа Седьмого навернулись слезы. Похоже, он и немного туповат, если уж слишком вжился в ту роль, что принесла ему его нынешнюю силу. «Во внешних мирах не может быть жизни», — напомнил я. «Но темный кот показал вам этот взрыв вовсе не для того, чтобы об этом напомнить или напугать». «Нет. Более того, сила, которую вы увидели, — это не воплощение мощи зла, а просто некий интересный артефакт». Тут я вскинул над головой один из своих обычных мечей, который вытащил из невидимого кармана, и накачал личными стихиями так, что он начал сверкать, будто радиоактивный светлячок. «Вы видели, как я с его помощью только что уничтожил мир. Так вот, вы сможете так же. Просто раздавите Орден Светлой Гнили, убейте всех его последователей, выследите и развейте пеплом его великого магистра. И одному из тех, кто поучаствует в этом подвиге, я подарю меч. Падет последний воин», И невидимая рука судьбы появится перед одним из вас и отдарит великой силой. Я говорил и транслировал эту речь во все миры, которые знал, во все миры, из которых пришли собравшиеся поразить меня воины. Мои враги хотели поймать меня в ловушку. Что ж, пусть теперь они познают мою силу, силу моего коварства. Пусть теперь ходят, оглядываясь и постоянно ожидая удара в спину, потому что мало кто сможет отказаться от обещанной мной награды не в тех мирах, где еще живо зло и его отблески. Кстати, меч действительно достанется одному из убийц, и он на самом деле будет способен уничтожить целый мир. Я же честный темный властелин. Правда, потом его сила иссякнет. Все-таки я не только честный, но еще и разумный. И победителю придется хорошенько подумать, на что потратить один единственный полученный удар. «Ты зря старался!» а Вольф тем временем принялся рассказывать сказку о том, что его братья не предадут его. Зря. Лучше бы прикрывал спину. Тогда, возможно, смог бы и прожить подольше. А так один из воинов с крысиными глазками не выдержал, перепрыгнул на лошадь первого рыцаря и перерезал тому горло. Просто грязно и очень убедительно. Не зря я пообещал, что награду сможет получить даже тот, кто убил хоть одного орденца. Сделай я ставку повыше... Вроде «убей всех» или «нанеси последний удар», и такие бы трусы не решились рискнуть. А так? Слишком велика награда, а сделать нужно всего ничего. А уж в том, что теперь за всеми членами Ордена начнется охота, которая может закончиться только одним, их смертью, я даже не сомневаюсь. «За великого магистра на рукошь!» На одного из обладателей ликов в задних рядах тоже напали, но этот смог отразить атаку. Первую а через секунду зачарованная стрела его собрата вонзилась слуге Ордена прямо в глаз. Вот только если убийца думал так отвести от себя подозрения, зря. Солдаты любой армии мира никогда ничего не знают, но всегда обо всем догадываются. Так и теперь. И этого хитреца, и остальных Орденцев в мгновение ока вычислили и отправили на тот свет. «Хорошее начало!» Я важно кивнул, а потом выкинул всех чужаков из своего мира. Больше от них не было никакой пользы. Задание я им дал, а ничего интересного из их голов выудить так и не получилось. Я использовал талант, которому обучила меня Майя, разбирая их воспоминания. Но в моих руках остались только их жалкие жизни, обрывки мыслей об Ордене, богах гнили и света, манипулирующих своими слугами откуда-то из-за грани. Но ничего об бо. Кажется, снаскока эту задачу не решить. Я проводил взглядом закрывшийся портал, а потом перенесся обратно в башню. Все было так же, как и в тот миг, когда я открыл глаза. Я отпустил кадавра, превратив его в статую и подставку для доспехов, а потом снова попробовал дотянуться до Майя из Кейси. Мгновение ничего не происходило, а потом мое убежище содрогнулось. На миг мне показалось, что на меня снова кто-то напал, но нет. Просто из башни выкачало целое море энергии. Так что та даже просела на пару этажей. Вроде бы мелочь, их тут тысячи. Но если так будет продолжаться и дальше, то... Всему рано или поздно приходит конец. Грохот сменил шелест, и я почувствовал, как теперь башня растет. Все правильно. Когда Майя или Кейси умирают, то сила зла, связывающая нас, удерживает их в этом мире. Тратит мои запасы, но удерживает и башня уменьшается. А потом, когда ручейки силы от тех, кто вспоминает и поклоняется злу, восстанавливают потери, она снова растет. Новый грохот. Башня опять немного просела, и как-то стало сразу очевидно, что уходить мне нельзя. Нарушится равновесие, и я не смогу поддерживать жизнь в своей семье, которая где-то бродит по самой грани. Если отправляться, то точно не просто так. Точно не ради того, чтобы делать хоть что-то. Нужен план, а его я могу попробовать придумать и здесь. Я снова вернулся в сидящее на троне тело, опустил приоткрывшиеся на пару миллиметров веки и опять погрузился в сон. Служить пуголом для всех миров и ждать, пока придет время, наконец, проснуться. Теперь уже по-настоящему. Башня снова затряслась. Не знаю, сколько прошло дней или лет с моего прошлого пробуждения, но сейчас все точно было серьезнее. Пали не только границы мира. Враг уже стоял у самой пирамиды, внешнего контура защиты моего алтаря. Я проснулся до конца, подошел к окну, как раз вовремя, чтобы увидеть, как рушатся каменные стены, созданные силой, которую не должно было превозмочь ничто в этом мире. А за ними стояла стена черного дыма. Просто черного дыма в котором, если прислушаться, что-то ревело и рвалось вперед. «Они сейчас борются со злом, не тем, что было в камнях, а тем, что пропитало тут даже сам воздух». Я услышал голос и узнал его. «Но даже пятикратное превосходство твоей стихии над всеми остальными не сможет остановить их». Дух зла». Я спокойно повернулся к своему собеседнику. «Думал, ты должен сидеть в своей башне» а не бегать по чужим. Сидел бы, не будь это нашей общей проблемой. Существо, пытавшееся убить каждого, кто когда-либо становился на путь зла, убить и занять его место, на этот раз как будто действительно пришло просто поговорить. Они уже уничтожили мою башню. Половину. Половину взорвал я сам, чтобы пробиться к тебе. Значит, ты все-таки мог так сделать. Я посмотрел на черные глаза перед собой. Всегда? Дух кивнул. Но какой смысл рисковать всем, если я не мог тебя победить наверняка? Надежнее было просто ждать нового шанса. Но, увы, они пришли раньше. Кто они? Я, наконец, решил узнать о новой напасти, которая до меня добралась. Или которую кто-то на меня напустил, чтобы добиться каких-то своих целей. Этого тоже нельзя исключать. А значит, нельзя спешить и принимать необдуманные решения. Не знаю. И почему я совсем не удивлен ответом духа зла? Если бы я пытался обмануть кого-то более-менее умного, то точно так же и ответил бы, чтобы не давать никаких подсказок, как обнаружить мою ложь. Но как можно больше искренности, как можно меньше конкретики. Выглядит, конечно, такой прием не очень, но в то же время он точно лучше, чем явные ляпы. «Расскажи то, что знаешь». Я отдал приказ на пробуждение истинным зверям и своему кадавру. Все-таки разговор с духом зла — это не повод откладывать подготовку к битве. А то я точно не из тех, кто верит, что ему на блюдечке принесут способ справиться с проблемами. Все миры должны быть рано или поздно уничтожены. Есть те, кому сама судьба дала для этого силу. Ни боги, ни властелины стихий, ни демиурги ничего не могут с этим поделать, — спокойно ответил дух зла. Пойми. «Суть тех, кто сейчас стоит у стен твоей башни, не важна. Они всего лишь оружие». «Так чаще всего и бывает», — я пожал плечами. «Так кто заказчик?» «Ты сказал, судьба?» «Это только мое предположение». Дух зла повторил мой жест. «Откуда?» Я обратил внимание на еще одну очевидную странность. «Если меры уничтожают, и это никак не остановить, то откуда ты так много об этом знаешь?» «Остановить нельзя, но можно отступить самому». Дух зла уставился мне прямо в глаза. «Я был здесь в этот день тысячу веков назад. Я уже сражался с ними, но не смог даже пробиться через их темный туман. И тогда я впервые взорвал свою башню. Взорвал, чтобы отправиться в прошлое и узнать правду». «Хороший ход», — я кивнул своему визави. «Единственный». Тот снова скопировал мой жест, И это желание старательно подстроиться под меня начало напрягать. Не должен дух зла так себя вести. Но он вел, и нужно было понять, что за этим стоит. А мой гость тем временем продолжал. Но мой прыжок во времени ничего не дал. Я не смог уйти так далеко, чтобы нащупать хоть какие-то нити, которые ведут к появлению их. Только слухи, без какой-либо конкретики. Тогда я попробовал подчинить нового владыку зла чтобы всей силой нашей стихии встретить этот день. Собрал целую армию и... Мы ничего не смогли сделать. Хочешь сказать, что я твой новый план? Я решил сразу переходить к главному. Уж больно мне не нравилась ситуация, когда враг так силен, а я уже целую минуту ничего с ним не делаю. И пусть этот дух зла сколько угодно рассказывает, что победить нельзя. Это вовсе не повод упускать инициативу. Я мысленно позвал Милаху, рассчитывая, что уж дохранительница своего главного алтаря и лидера истинных зверей я смогу достучаться в любой ситуации. Но она молчала. «Ты — мой план. Ты — план вообще всех, потому что больше никого и не осталось». Все так же спокойно продолжал вещать дух зла. «Они добрались до каждого, кроме нас двоих, и только твоя пирамида еще держится, но это ненадолго». Я не хотел верить тому, что мне говорил этот подозрительный тип, и отправил вперед кадавра, своего сильнейшего воина, которого оставил под рукой как раз на подобный случай. Если я смогу хотя бы увидеть этих странных их, оценить призванную ими силу, то все станет гораздо проще. Дух зла проводил моего кадавра ироничной ухмылкой. Но я не стал обращать на него внимания. Лишь дождавшись, пока этого никто не будет видеть, Перевел всю энергию зла моего слуги в энергию обмана. Об этой моей способности мало кто знает, так что если все это чья-то игра, то я смогу их удивить. Чем бы ни была вражеская сила, обман ее извратит, превратит в противоположность, и это как минимум даст мне информацию. Башня содрогнулась, когда упрыгнул в туман, и я частично переключился на его зрение. Теперь я смогу одновременно и приглядывать за духом зла, чтобы тот не напал, и смотреть, что же творится вокруг моего замка. Кадавра окутал черный дым. Он моментально забил мертвые легкие, Но от трупу было плевать на подобные условности. А вот мне нет. Я не мог не оценить, как легко эта гадость прошла сквозь мою защиту. Даже свет, созданный бо специально, чтобы сражаться с моим злом, не мог так быстро истощить мои силы. А тут... По спине невольно побежали мурашки словно у дикого зверя, встретившего в ночи своего главного врага. Защитная пирамида, четыре искры. Я попробовал сделать максимально сильный щит из доступных мне, но черный дым как будто этого не заметил. А потом сгусток тьмы с ревом и грохотом врезался в тело кадавра, и оно, несмотря на тысячи лет выдержки, которые сделали его неимоверно сильным и прочным, тут же осыпалось пылью. Вот же зараза! Я вынырнул из тела так бесславно погибшего слуги и снова оказался в башне моего замка. Я же говорил. Дух зла не приминул сказать самую ненавистную фразу из тех, что большинство людей предпочло бы никогда не слышать. Их не победить. Они созданы, чтобы уничтожать нас. И они учатся. Думаешь, почему я пришел к тебе, а не сбежал, как раньше? Не из благородства, нет. Просто в этот раз вокруг моей башни был купол, чтобы я не смог этого сделать. Впервые с начала разговора в голосе духа появились эмоции, которые он не копировал с меня, которые были его собственными. И я, черт побери, готов был в них поверить. Был готов, но не стал. Как бы все происходящее ни было похоже на правду, надо опираться исключительно на факты. А у меня пока их недостаточно ни для одного серьезного вывода. «Продолжай», — я кивнул духу. «Моя башня была заблокирована». Я больше не мог отступить и начать все сначала, — сказал мой когда-то смертельный враг. Но способ все исправить еще есть. Хочешь, чтобы теперь я отправился в прошлое? — спросил я. Не хочу, но у меня нет выбора, — ответил дух, и опять, даже с помощью всех приемов, показанных моей, я не мог почувствовать в его словах ни капли лжи. Когда-то я собрал всю доступную мне силу, чтобы сделать самую высокую башню. Но ты... Хоть и постоянно тратил энергию на глупости вроде возрождения своей семьи», все равно преуспел в этом больше меня. Возможно, иногда, чтобы получить все, надо чем-то пожертвовать. Дух сделал паузу, а я неожиданно понял, что впервые с начала разговора оказался на шаг впереди своего собеседника. И из-за чего? Да, я не чувствовал ни один из обычных миров. Я не чувствовал никого живого ни на одной из планет, где когда-то был все стихии словно пропали, и остались только «я» и «черный дым». Но Майя и Кейси все еще были живы. Наша связь натянулась как струна. Она пела от непомерной нагрузки, но держалась. Похоже, как бы ни были страшны эти «они» за границу миров, где бродят моя жена и дочь, им не попасть. И это знание предало мне сил. Теперь, пусть в чем-то я был впереди не только духа зла, но и этих таинственных пожирателей миров, или как их мне еще можно назвать. А раз у меня есть хоть один козырь, хоть одна возможность, которой нет у остальных, значит, я еще могу победить. Значит, говоришь, мне надо взорвать башню и отправиться в прошлое, чтобы все остановить. Я решил дослушать до конца план духа зла. Не зря же он столько сил потратил, чтобы мне его рассказать. Уважим человека. Вернее, не человека. Впрочем, какая разница? Да, тот важно кивнул. Собираешь всю силу, уничтожаешь башню, только прикрой алтарь. Тогда ты сможешь использовать его силу, несмотря на разделяющее вас время. И надо торопиться. Они попали сюда, в первое место, где живет чистое зло новой эпохи. А значит, скоро смогут почувствовать и другие твои скрытые миры с их алтарями и уничтожат их. Чем позже ты отправишься, тем меньше у тебя будет силы. И тут же я почувствовал, как пал один из моих миров, будто подтверждая слова духа зла. Мир, созданный светом, который когда-то смогла удержать Кейси, и мы разделили его с другими стихиями. Там был мой алтарь обмана с частью моей силы, и вот он пропал. Но какое все таки совпадение. Дух говорит о важности алтарей, и именно в этот момент один из них разрушается. «Не верю», — как говорил Станиславский. «Хорошо. Я взрываю башни и отправляюсь в прошлое», — продолжил я вслух. «Куда? Вернее, в когда? И что мне нужно будет сделать?» «Наша цель — Демиург. Живой, а не обрубок с урезанными способностями вроде того, что было у убитого тобой Карика», — ответил Дузла. «Вообще его убился Бутей, вернее его Глашатой», — тут же поправил я своего собеседника. «И важно», — отмахнулся тот. Нам нужен настоящий Демиург, на пике силы. Ближайший к нам — это Атон, тот, чью силу когда-то пытался подчинить себе твой враг. Никто, кроме него, не сможет почувствовать наших врагов, не поймет их природу и не подскажет, как их уничтожить. Это уже его судьба как Творца. Если ты справишься, если найдешь оружие, то вернешься сюда, и этот мир изменится. Убитые возвратятся, разрушенные восстановятся, я смогу жить дальше. Дух зла замолчал, ожидая моего решения. По его лицу было видно, что он сказал все, что хотел. А вот у меня было еще много вопросов. С одной стороны, план духа был прекрасен, с точки зрения того, что в нем было достаточно много гибких мест и очень мало противоречий. С другой, я хоть и вынужден был признать серьёзность опасности, не мог до конца доверять этому существу. Однажды проиграв этим таинственным врагам, Он сейчас вполне мог играть за них, даже сам не понимая этого. По крайней мере, лично я на их месте точно бы постарался его использовать. А раз так, то какие изменения я могу внести в план духа зла, чтобы он превратился именно в мой план? Бросить все и прямо сейчас отправиться в последний бой? Это было бы в духе света. Не иметь плана, надежды, но все равно победить. Слишком малые шансы в качестве кадавра я уже успел оценить силу черного дыма и не готов отдать жизни просто так. Что еще? Я до сих пор не чувствую связь с Майей и Кейси. Это позволяет сделать вывод, что есть места, где эти самые они не властны, и что есть силы, которые выше них. Вот кто бы знал, что моя связь с семьей, как лорды и его глашатаев, окажется крепче, чем сила доведенные до абсолюта стихии зла. Или нет? Я вспомнил, что оставлял связь Глашатая еще на паре человек, и если бы дело было только в этом, они тоже должны были выжить. Но их нет. Я никого не чувствую. Так что или мои тайные пешки умудрились умереть естественным путем и не дожили до моего второго пробуждения, или дело все же не просто в даре Глашатая. «Пора!» Дух зла поторопил меня, и опять это совпало с вторжением в очередной мир». Где были спрятаны мои алтари. Пока после уничтожения первого их оставалось восемь. Но, судя по скорости черного тумана, уже секунд через 10 меня будет ждать очередной минус один. Умри! Я вытащил косу и, добавив на ее острие россыпь из пирамид зла в атакующей форме, отсек голову духу зла. Если ты был прав, то это ничего не изменит, и мы еще поговорим. А если права моя паранойя то пусть лучше никто не увидит то, что я задумал. Прежде чем приступить к реализации своего плана, я опустился на колено и подхватил начавшее терять плотность тела духа. Не идеальное вместилище для кадавра, после того, как я потерял Зейба Карруса, но лучше, чем ничего. Полупрозрачный труп отправился в невидимый карман, а я продолжил действовать, не теряя ни секунды. Взрывать башню я не буду. Если это было нужно только для получения энергии, то я и так смогу ее собрать, не лишая себя путей для отступления. Дальше — портал в прошлое. Как их создавать, я не знаю, но у меня свой путь. Майя. Я потянулся к нити, связывающей меня с супругой. Она все еще была натянута, как струна, и впервые за долгое время я мог почувствовать ее так остро. Может быть, потому что во внешнем мире больше ничего и не осталось? В любом случае, это то, что надо, чтобы убраться отсюда. На краю сознания раздался взрыв. Чужаки, кем бы они ни были, добрались до алтаря в восьмом мире. Но я даже не обратил на это внимания. Все мои силы уходили на то, чтобы направить энергию моей пирамиды в новое русло, в нить, связывающую меня с местом, где точно нет этого черного дыма. И та стала расширяться, по чуть-чуть, но я нарастил давление и скоро почувствовал, как плод моего эксперимента начал разрывать само пространство. Ну вот. «Говорили, за край света нельзя попасть», — тихо прошептал я. «Всего-то и нужно было, что уничтожить все миры, чтобы я догадался, как это сделать». Я собрал остатки силы башни зла, подхватил все, что лежало рядом, мало ли чем все закончится, а потом одним рывком забросил всё это, созданную мной нить. И, кажется, получилось. Башня исчезла где-то вдали. Впрочем, сейчас это были просто камни, без какой-либо поддерживающей их силы. Мой мир тоже растаял вслед за ней. Меня попытался задержать черный туман. Я увидел, как в его глубине мелькнули чьи-то огромные фигуры с красными глазами. Те, до кого мой кадавр с полной загрузкой энергией даже не смог добраться. Но сейчас меня тянуло вперед сила совсем другого порядка. Я пролетел мимо них, я пролетел мимо разлетающихся в пыль миров. Хоть в чем то дух зла оказался прав, это действительно был конец света а я продолжал скользить дальше. Миры вокруг меня закончили разрушаться, а потом снова стали собираться в одно целое. Кажется, я понял, как Майя и Кейси оказались связаны с планом Духа Зла. Тот предлагал сбежать от черного тумана в воронке времени. Я же прошел по нити, ведущей к моей семье. Но жена и дочь, как оказалось, тоже были спрятаны от меня в другой эпохе. Вот почему я так и не смог добраться до них раньше». Вот в чем на самом деле заключалась главная хитрость Бо. Майя и Кейси были в прошлом, поэтому они выжили, и поэтому я сейчас, пусть и не совсем тем способом, но летел именно туда, куда меня и хотел направить дух зла. А моя скорость тем временем начала гаснуть. Если на первых порах тьма вокруг меня только добавляла мне ускорение, потом пустота не мешала лететь, то теперь вокруг стало слишком много разноцветных пятен каждая из которых, словно гравитационная ловушка, постепенно замедляла меня. Вот, похоже, что имел в виду дух зла, когда говорил, что слишком далеко в прошлое не пробраться. Эти пятна. Похоже, это проявление самых разных стихий. В наше время их почти не осталось, а те, что смогли сохраниться, их представителей я уже всех победил. Но вот в прошлом стихий было гораздо больше. Они были сильнее, и самим своим существованием замедляли мой полет. В итоге, когда до точки, где, как я чувствовал, были Майя и Кейси, оставалась еще половина пути, моя сила почти подошла к концу. «Выход!» Я не стал дожидаться, пока мой лимит полностью истощится и меня просто выкинет наружу. Вместо этого я сам остановил свой полет, а потом медленно опустился на землю в каменном ущелье. Да, я чувствовал, что вокруг меня совсем другой мир, совсем другое время — Время великих богов и не менее великих стихий. Но сейчас я просто наслаждался видом на рыжие камни и провал, раскинувшийся между двух высоких скал. Позади был тупик, впереди за ущельем зеленела какая-то долина. А прямо у моих ног лежал чей-то труп. Маленькое тело, большие уши, словно у присягнувших мне в свое время гоблинов. А еще... Я наклонился и поднял лежащее чуть в стороне знамя, похожую на букву Т палку, уже покрывшуюся грязью и гнилью, и неожиданно уцелевшую ткань со знаком солнца с одной стороны и таким знакомым мне профилем с другой. Черт побери, я слишком хорошо знаю эту морду, чтобы позволить себе сохранить надежду, что моя находка случайна. Это определенно был он, Карик. И я понятия не имею, как он выжил и очутился в этом времени вместе со мной, и как его лицо попало на знамя мертвого гоблина.